Глава восемьдесят девятая. Четверо. Должен быть какой-то ответ. Каков же ответ? Стоп. Паршенди один из них. Да они недостающая часть. Составь Олетти всех перебить, прежде чем их сила достанется одному, и тогда возникнет мост. Из диаграммы. Половица 17. Параграф второй. Каждая вторая буква начинается со второй.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 Сообразив, что сильно оторвался от других разведчиков. Принц это делал все чаще и чаще. Прибывали первые группы с расколотых равнин, и надо было решить, где их всех разместить. Что это впереди? Голоса? Адалин нахмурился и двинулся дальше по коридору, оставив фонарь на полу, чтобы не выдать себя. Он с изумлением понял, что один из голосов ему хорошо знаком. Неужели это и впрямь? Садас! Так и есть! Великий князь стоял, окруженный собственными разведчиками. Адалин безмолвно проклял тот ветер, что надоумил Садаса никого-нибудь ответить на призыв идти в ритеру Все было бы намного легче, останься он в военных лагерях. Садас взмахом руки велел солдатам отправиться по одному из ответвлений коридора, похожего на туннель. Его жена и несколько письмоводительниц пошли в другую сторону, а за ними два солдата. Адалин пару минут наблюдал за великим князем, который поднял фонарь, изучая потускневший рисунок на стене. «Странная картина с мифическими животными. Принц узнал персонажей детских сказок. Например, громадное существо, похожее на норку с гривой пышных волос, что росли на голове и шее. Как же оно называется?» Адалин хотел уже уйти, но тут под его ботинком хрустнул камешек.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 Буря бы побрала этого человека. Он несколько месяцев игнорировал отца, а теперь вдруг решил подчиниться. Князь неспешно прошествовал по коридору мимо Адалина. Это потрясающее место. В самом деле потрясающее. Выходит, вы признаете, что мой отец был прав, — сказал принц, — что его видение истины, приносящие пустоту, вернулись, а вы...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 «О, прошу тебя, станешь отрицать, что у него был Паршенди среди членов личной гвардии? Разве неудобно, что эти новые сияющие включают капитана гвардии Далинора и твою собственную нареченную?» Сада улыбнулся, и Адалин увидел правду. «Нет, великий князь в это не верил, но такую ложь собирался распространять».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 «Или он, или я. Нам это было предначертано со смерти Гавелора. «Так не должно быть». «Должно! Твой отец никогда больше не будет мне доверять, и ты это знаешь». Лицо Садеса помрачнело. «Я все у него заберу. Этот город. Эти открытия. Дай только время». Принц промедлил мгновение, глядя Садесу в глаза. А потом что-то внутри его, наконец, щелкнуло. Так тому и быть. Адалин схватил князя за горло здоровой рукой и с размаху прижал его к стене. Глубокое потрясение на лице Садаса позабавило принца. Ту весьма малую его часть, которая не отдалась целиком и полностью неотвратимой ярости. Он сжимал хватку, не давая вырваться крику о помощи, и придвигался все ближе, прижимая Садаса к стене, перехватывая его руку свободной рукой. Но Садас был опытным солдатом. Он попытался вырваться из захвата, вывернув Адалину руку. Принц продолжал давить, но потерял равновесие. Они упали и покатились кубарем по полу.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 Принц схватил поясной нож, направил острие к лицу Садаса, но тот успел поднять руки и вцепиться в запястье противника. Адалин, охнув, налег на нож, сжимая его в левой руке, пришлось помочь себе правой. Он надавил ею на перекрестие, хоть запястье и полыхало от боли. Капли его пота падали Садасу на лоб, кончик лезвия касался левой ноздри великого князя. «Мой отец!»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 Глаз лопнул точно спелая ягода и вогнал его до упора прямо в мозг. Садас содрогнулся, вокруг лезвия собралась кровь, когда Адалин подвигал им, чтобы не сомневаться в исходе. Миг спустя возле князя появился осколочный клинок, старый клинок Далинера. Великий князь Садас.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 Пусть это оружие и стоило целое состояние, в таком ближнем бою толку от него было бы меньше, чем от камня. Когда в голове прояснилось, Адалин подобрал меч и побрел прочь. Он выбросил клинок из окна, уронил на выступ на одной из террас внизу, предназначавшийся, видимо, для декоративных растений. Там, скорее всего, меч будет в безопасности.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 Дверь здесь была устроена прямо в потолке, и ступени упирались в нее. Люк отказывался открываться, хотя был не заперт. Даллинар смазал части механизма. «Почему он не работает?» «Ну, разумеется, крем!» — сообразил великий князь. Призвав осколочный клинок, он сделал несколько быстрых надрезов вокруг люка, потом, хотя и не без усилий, сумел его откинуть. Перед Далинором открылся путь на самую вершину,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 Только те, что на расколотых равнинах, остались открытыми. Шалан надеялась вычислить, как использовать другие врата, хотя пока все проверки и результаты не давали. Если у нее получится их запустить, мир намного, намного уменьшится, если от него вообще что-то останется. Далинор повернулся и посмотрел вверх, в небеса. Тяжело вздохнул...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 Зачем посылать мне видение с приказами подготовиться? Продолжил Далинар. А потом, когда мы покорились им, пытаться уничтожить нас? Я должен был послать те видения, когда придет время. Всемогущий потребовал это у меня. Я не мог проявить непокорность, как не могу перестать.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 Он сумел поговорить через даль перо с императором Азира, новым, поскольку старого навестил З. Войны за наследство в Азире не случилось, разумеется, она потребовала бы слишком много бумажной волокиты. Император пригласил великого князя Халина в гости, но явно счел его слова бредом сумасшедшего. Далинар и не думал, что слухи о его безумии разошлись так далеко.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 «Может, он сумеет принести хоть немного мира в измученную землю?» Далинор попросил добыть ему больше сведений о том, как Таравангиан заполучил трон. Первоначальные донесения гласили, что это вышло неожиданно. Таравангиан слишком миролюбив, а Якивет чересчур разорен, чтобы от него был какой-то толк. Кроме того, имелись невнятные донесения по Альперу о бунтах в Холинаре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 «Последнего видения, которое я получил?» — спросил воин. «То, что пришло утром без великой бури!» «Утром я не посылал тебе видений. Но я видел! Свет и тепло!» «Просто сон! Не от меня, не от богов!» Забавно. Далинор мог поклясться, что испытал то же чувство, что и во время видения, то и сильней. «Ступай, узакователь!» — бросил бурятец. «Веди свой умирающий народ к поражению. Вражда уничтожил самого Всемогущего. Вы для него ничто!» «Всемогущий мог умереть», — согласился Далинар. «Если это правда, то и вражду можно убить. Я узнаю, как это сделать!»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 Сквозь стеклянные окна ее заливали лучи солнца. Стекло не защищали ставни, хотя некоторые окна смотрели на восток. Непонятно, как они оставались целыми во время великих бурь, а кое-где виднелись потеки крема. Десять невысоких колонн образовывали кольцо посреди комнаты, и одиннадцатая располагалась в самом центре. Но... Каладин оторвался от изучения одной из них. Шалан обогнула другую колонну, веденка выглядела уже не такой потрепанной, как когда они только попали в этот город. Хотя их дни в ритеру переполняла суета, несколько ночей крепкого сна пошли на пользу всем. Вместо ответа далинар достал из кармана сферу и поднял. Потом вдохнул бурисвет.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 У закователь — светоплет. «Четверо!» — раздался голос из теней, что окутывали лестничный пролет. В освещенную комнату вошел Ренорин, посмотрел на них и подался назад. «Сын!» — воскликнул Далинор. Ренорин оставался во тьме, потупившись. «Нет очков!» — прошептал великий князь Халин. «Ты перестал их носить!»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 Свет лорд Далинар творит узы. Что делаешь ты? Ренорин посмотрел на мостовика через всю комнату. Я вижу. Четыре ордена. Князь Халин с гордостью сжал плечо сына. Буря-свидетельница, парень дрожал. Что его так встревожило? Далинар повернулся к остальным. Другие ордена тоже должны возвращаться. Нам необходимо отыскать тех, кого выбрали спрены. Быстро! Ибо буря бурь грозит нам, и все обстоит хуже, чем мы боялись. Каким образом? ⁇ спросила шалан. Она изменит паршунов, объяснил Далинор. Буря отец это подтвердил. Когда буря обрушится на континент, с ней вернутся приносящие пустоту. ⁇ «Преисподня!» — выдохнул Каладин. Мне надо попасть в Олеткар. В пот!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 и скрылся в лестничном колодце. Далинор втянул еще немного света и почувствовал, как последние из его ран заживают. К такому любой с легкостью бы привык. Он послал Ренорина с приказом поговорить с королем и реквизировать несколько изумрудных броумов, чтобы Калладин смог взять их для путешествия. Элокар наконец-то прибыл в компании. Кто бы мог подумать, нескольких гердозийцев, Один потребовал, чтобы его имя вписали в списки алитийских королей. Реннерин находно взялся выполнять поручение. Похоже, он жаждал получить дело, с которым точно справиться. — Он сияющий рыцарь, — подумал Далинар, провожая взглядом сына. — Наверное, не стоит мне больше гонять его с поручениями. — Вот буря. Все это происходило. На самом деле. Шалан подошла к одному из окон. Далинор последовал за ней. Это была восточная сторона башни, ее плоская часть, ориентированная прямо на изначалье. — Калладину хватит времени на спасение лишь немногих, заметил Шалан. Да и то не факт. Нас четверо, свят лорд. Всего-то четверо против неимоверно разрушительной бури. Так уж вышло. Столько людей погибнет.